Глава 18. Самый страшный полдень. Немного спустя я сидел в зале волчицы наедине с миссис Эдит. Мне показалось, что она не находит себе места от беспокойства, и я попытался ее ободрить, однако она провела ладонями по своим растерянным глазам, из дрожащих губ у нее сорвалось. «Я боюсь». На мой вопрос, чего она боится, прозвучало. «А вы сами не боитесь?» Я промолчал. Это была правда, я и сам боялся. Она проговорила. «Вам не кажется, что что-то происходит?» «Где?» «Где-где? Вокруг нас!» — поежилась она. «Я совсем одна, совсем. Мне страшно!» С этими словами она направилась к двери. «Куда вы?» «Пойду поищу кое-кого. Не хочу оставаться совсем одна». «Кого же?» «Князя Галича». «Этого вашего Федора Федоровича?» — скричал я. «Зачем он вам? Разве я не с вами?» Беспокойство ее, однако, становилось тем сильнее, Чем старательнее я пытался его развеять. Без особых усилий я понял, что вызвано оно закравшимся к ней в душу страшным подозрением относительно личности ее дядюшки. Она сказала «пошли» и увлекла меня за собой прочь из волчицы. Приближался полдень. Весь двор был залит благоуханным сиянием. Так как темных очков мы не взяли, нам приходилось заслонять глаза рукой от ослепительно ярких цветов, Однако гигантские герани все равно проплывали перед нашими взорами кровавыми пятнами. Привыкнув немного к этому сиянию, мы прошли по иссушенной земле и, держась за руки, ступили на раскаленный песок. Но наши руки были еще горячее, чем все, что нас окружало, чем даже жаркое пламя этого полдня. Мы смотрели под ноги, чтобы не замечать бескрайнего зеркала вод, а, быть может, и за тем, чтобы не видеть, что происходит в сияющем просторе. Миссис Эддит твердила свое... Мне страшно. Мне тоже было страшно, особенно после моих ночных похождений. Я боялся этого необъятного, изнурительного и сверкающего молчания полдня. Дневной свет, когда ты знаешь, что в нем происходит что-то невидимое, еще страшнее мрака. Полдень. Все и замирает, и живет, и молчит, и шумит. Прислушайтесь. У вас в ушах, словно в морских раковинах, гудят звуки куда более таинственные, чем те, что поднимаются с земли с наступлением вечера. «Закройте глаза, вы увидите множество серебристых видений, куда более тревожных, чем ночные призраки». Я посмотрел на миссис Эдит, по ее бледному лицу стекали ручейки холодного пота. Вслед за нею дрожь проняла и меня. Я знал, что, увы, ничем не могу помочь, и что все, чему суждено случиться, случится помимо нашей воли и желания. Миссис Эдит повела меня в сторону патерны. Арка патерны чернела в ярком свете дня, а по ту сторону этого прохладного туннеля виднелись фигуры рультабиля и господина Дарзака, которые, словно белые статуи, стояли у входа во двор Карла Смелого. руль держал в руке трость Артура Ранса. Не знаю почему, но эта подробность меня встревожила. Концом трости он указал сначала на что-то невидное нам, на своде арки, а потом на нас. О чем они говорили, мы не слышали. Их губы едва шевелились, словно у сообщников, ведущих секретный разговор. Миссис Эддит остановилась, но руль повторив движение тростью, дал ей знак подойти. «Боже, что еще ему от меня нужно?» — воскликнула она. «Господин Синклер, мне очень страшно. Я скажу дяде все, и будь что будет». Мы вошли подарку. Те двое неподвижно следили за нами. Их неподвижность удивила меня, и когда я задал вопрос, мой голос гулко раскатился под сводом. «Что вы тут делаете?» Мы подошли ближе, и они предложили нам повернуться спиной к двору, чтобы увидеть то, что они рассматривали. Это был расположенный на своде арки геральдический щит с гербом семейства Мартола и прибавочным знаком младшей ветви рода. Камень, на котором был вырезан герб, расшатался и, казалось, готов был вот-вот обрушиться на головы проходящих под ним. Руль Тавель заметил этот расшатанный герб и теперь спросил у миссис Эдит, не стоит ли выломать его, чтобы потом поставить на место более надежно. «Я уверен, что если до него дотронуться кончиком трости, он упадет», заявил он, и, протянув трость, миссис Эдит, попросил, «Вы повыше меня, попробуйте сами». Мы принялись по очереди пробовать достать тростью до камня, но тщетно. Он находился слишком высоко. Я уже начал было задаваться вопросом, какой смысл в этом необычном упражнении, как вдруг позади меня раздался предсмертный крик. Все как один обернулись. У каждого вырвалось восклицание ужаса. «Ах, этот предсмертный крик! Сейчас он долетел до нас сквозь солнечный полдень, а несколько дней назад донесся в ночи. Когда же прекратятся эти крики? Впервые я услышал такой крик в ночном гландье, когда же они перестанут возвещать о новой жертве, о том, что кто-то снова пал от руки преступника, нанесший удар внезапно, из-под тяжка и таинственно, как настигает человека чума. Да...» Даже нашествие эпидемии не так незаметно, как движение этой беспощадной руки. И вот мы стоим вчетвером, дрожа и вопросительно вглядываясь, расширенными от ужаса глазами в яркий свет дня, еще трепещущие от предсмертного крика. Кто-то умер? Или вот-вот умрет? Из чьих уст вырывается последний вздох? Как нам войти в этот свет, который, кажется, сам стонет и вздыхает? Больше всех напуган руль табиль. Я видел, как при самых неожиданных обстоятельствах ему удавалось сохранить поистине нечеловеческое хладнокровие. Как заслышав предсмертный крик, он бросался в опасную темноту, словно герой, спасающий в морской пучине чью-то жизнь. Так почему же сейчас, в ярком свете дня, он так дрожит? Он вдруг оробел, словно ребенок, а он и есть ребенок, хотя и пытается всегда оставаться на высоте положения. Значит, он догадывался, что такая минута наступит. Минута, когда при свете дня кто-то будет умирать. К нам подбежал Матоний, который проходил по двору и тоже услышал крик. Движением руки руль-табиль заставляет его застыть на месте. Тот застывает под паттерной, словно часовой, а сам молодой человек движется в сторону, откуда раздаются стоны, точнее, к источнику этих стонов, потому что пылающий воздух наполнен ими повсюду. Мы следуем за ним, затаив дыхание и вытянув вперед руки, словно движемся на ощупь в темноте, боясь на что-нибудь натолкнуться. Мы подходим все ближе, и, участок тени, отбрасываемой эвкалиптами, обнаруживаем человека, бьющегося в судорогах. Они сотрясают все его тело. Человек в агонии. Это Бернье. Он хрипит, безуспешно пробует подняться, задыхается. Из раны в его груди течет кровь. Мы наклоняемся над ним, и он успевает перед смертью выдохнуть два слова. Фредерик Ларсан. Голова его безжизненно падает. Фредерик Ларсан. Он везде и нигде. Опять он и его нет. Это его рука. Трупы, естественно, никого рядом. Ведь единственный выход из места, где совершено преступление, это паттерна, а там стояли мы вчетвером. Заслышав крики, мы тут же обернулись. Так быстро, что должны были успеть заметить движение убийцы. Но в ярком свете дня мы никого не увидели. Движимые, как мне кажется, одною и той же мыслью. Мы идем в квадратную башню, дверь в которую открыта. Решительно входим в комнаты старого Боба. Гостиная пуста. Мы открываем дверь в спальню. Старый Боб в цилиндре спокойно лежит на кровати, рядом с ним сидит пожилая женщина, матушка Бернье. Как они невозмутимы. Однако, увидев наши лица, жена погибшего вскрикивает от ужаса в невольном предчувствии трагедии. Она ничего не слышала. Она ничего не знает. Она хочет выйти, увидеть, узнать, сама не зная что. Мы пытаемся ее удержать, но тщетно. Она выходит из башни и видит труп. И вот уже в этой страшной полдневной жаре она рыдает над истекающим кровью телом. Мы задираем ему рубашку и видим под сердцем рану. Руль-табиль выпрямляется с выражением, которое я у него уже видел, когда он осматривал в гландье рану на теле жертвы невероятного убийства. Похоже, удар ножом точно такой же, сообщает он. Та же рука. Но где нож? Мы принимаемся искать повсюду нож, но безуспешно. Должно быть, убийца унес его с собой. Где он? «И кто он? Мы этого не знаем, но Берние знал. Быть может, поэтому он и погиб. Фредерик Ларсан. С дрожью в голосе мы повторяем последние слова умирающего». Внезапно у выхода из патерны появляется князь Галич с газетой в руке. Он движется в нашу сторону, не переставая читать. Вид у него насмешливый. Миссис Эдит подбегает к нему, вырывает у него газету и, указывая на труп, говорит, «Этого человека только что убили. Ступайте за полицией!» Князь Галич смотрит на труп, потом на нас и ни слова не говоря, поспешно отправляется за полицейскими. Матушка Берниев все стонет, руль-табиль садится на край колодца. Кажется, что у него не осталось больше сил. В полголоса он говорит миссис Эдит. «Пусть наконец придет полиция, вы ведь так этого хотели». Миссис Эдит бросает на него испепеляющий взгляд своих черных глаз. «Я знаю, о чем она думает». Она думает о своей ненависти к руль который пусть даже на секунду заподозрил старого Боба. Но ведь разве тот не находился во время убийства у себя в спальне под присмотром матушки Бернье? руль лениво, осмотрев оковки на крыше колодца, оказавшиеся нетронутыми, ложится на его край, словно намереваясь хоть немного отдохнуть, и еще тише спрашивает, «А что вы скажете полиции?» «Все». Миссис Эддит произнесла это слово яростно, не разжимая губ. Руль Табиль горестно качает головой и закрывает глаза. По-моему, он побежден, просто раздавлен. Роберт Дарзак трогает его за плечо. Он предлагает обыскать квадратную башню, башню Карла Смелого, новый замок и все службы в этом дворе, откуда по всей логике убийца скрыться не мог. Журналист печальным голосом отговаривает его. «Разве мы с Руль Табилем что-нибудь ищем?» Разве мы искали что-то в Гландье, когда на наших глазах в таинственном коридоре произошло явление распада материи, и человек исчез? Нет, теперь-то я знаю, что глазами искать Ларсана бессмысленно. За нашу спиной только что убит человек. Мы слышали его крик, мы обернулись, но не увидели ничего, кроме яркого дневного света. Чтобы видеть по-настоящему, нужно закрыть глаза, как только что сделал Рультабиль. Но кажется, он открывает их снова. К нему возвращается энергия. Он уже на ногах. Он воздевает к небу сжатый кулак. «Это невозможно!» — кричит он. «Или рассудок больше ни на что не годится!» Он становится на четвереньки и принимается обнюхивать каждый камешек. Крутится вокруг трупа и матушки Бернье, которую нам никак не удается увести от тела мужа. Крутится вокруг колодца, вокруг каждого из нас. Он напоминает свинью, которая роется в грязи в поисках пищи. Мы с любопытством тупо и мрачно наблюдаем за ним. Вдруг он встает и, взяв земли щепотку пыли, кидает ее в воздух. С победным криком, словно пыль эта, нарисовала ему образ неуловимого Ларсана. Какую новую победу над тайной одержал молодой репортер? Почему к нему снова вернулась уверенность? Почему его голос опять стал звучен? Да, он обращается к Раверу Дарзаку, как обычно звонко. «Успокойтесь, сударь, ничего не изменилось!» и, повернувшись к миссис Эдит, добавляет, «Теперь, сударыня, остается только ждать полицию. Надеюсь, она скоро прибудет». Несчастная женщина вздрагивает. Этот мальчишка опять ее напугал. «Да, поскорее бы она явилась. И пусть сама всем занимается. Пускай подумает за нас. Ничего не поделаешь. Поскорее бы она явилась», — говорит миссис Эдит и берет меня за руку. Внезапно из-под паттерной появляется папаша Жак, за которым идут трое жандармов. Это бригадир из мартолы с двумя своими людьми. Их предупредил князь Галич, и они спешат на место преступления. Жандармы! Жандармы! Они говорят, что случилось преступление! восклицает папа Шажак, который еще ничего не знает. Спокойно, папа Шажак! громко говорит ему руль табиль а когда запыхавшийся старик подходит к нему поближе, в полголоса добавляет. Ничего не изменилось, папа Шажак. Но папа Шажак увидел труп Бернье. Ничего, если не считать еще одного трупа, вздыхает он. Это Ларсан. Это неизбежность, отвечает Рультабиль. Ларсан — неизбежность. Разницы нет. Однако какой смысл заключен в словах Рультабиля о том, что ничего не изменилось? Быть может, он имеет в виду, что все вокруг нас, если не считать случайного трупа Бернье, продолжает пугать миссис Эдит и меня, точно так же заставляя вздрагивать, и мы точно так же ничего не понимаем? Жандармы суетятся и что-то лопочут на своем непонятном диалекте. Бригадир сообщает, что он только что звонил в расположенный неподалеку трактир Гарибальди, где как раз завтракает делегато, комиссар из Вентимильи. Он вскоре начнет расследование, а продолжит его судебный следователь, которому тоже уже сообщили. И делегато появляется. Он в восторге, хотя и не успел дозавтракать. Преступление. Настоящее преступление форте Геркулес. Он весь сияет, глаза его горят. Он тотчас напускает на себя важный и озабоченный вид. Первым делом велит бригадиру поставить одного жандарма у входа в замок с приказом никого не выпускать. Затем становится на колени рядом с трупом. Другой жандарм уводит в квадратную башню матушку Берния, которая рыдает еще громче. Делегата осматривает рану, на хорошем французском объявляет «Эккий славный удар ножом!» Комиссар просто очарован. Конечно, если ему удастся задержать преступника тут же, он будет рад. Он смотрит на нас, пристально разглядывает, Должно быть, ищет среди нас преступника, чтобы выразить ему свое восхищение, затем встает. «А как это произошло?» — ободряюще спрашивает он, предвкушая удовольствие выслушать хорошенькую криминальную историю. «Просто невероятно!» — добавляет он. «Невероятно! Я уже пять лет как делегата, и за все это время ни одного убийства. Господин судебный следователь...» Он замолкает, но мы мысленно заканчиваем фразу. «Господин судебный следователь останется доволен». Он отряхивает запалившиеся колени, утирает лоб и повторяет «Невероятно!» с южным выговором, который лишь удваивает его ликование. Во двор входит новое действующее лицо. Комиссар узнает в нем врача из Ментоны, который пришел с визитом к старому Бобу. «Ах, доктор, как вовремя вы появились! Осмотрите-ка эту рану и скажите, что вы думаете о таком ударе ножом. Постарайтесь до прибытия господина следователя по возможности не сдвигать труп с места». Врач исследует рану и засыпает нас массой технических подробностей. Сомнений нет. Удар нанесен снизу вверх, в область сердца, острие ножа явно угодило в желудочек. Во время обмена мнениями между делегатой и врачом Руль Табиль не сводит глаз с миссис Эдит, которая, ища поддержки, решительно берет меня за руку. Она прячет глаза от взгляда Руль который ее гипнотизирует, приказывая молчать. Я же чувствую, что ее распирает желание все рассказать. По просьбе делегата мы вошли в квадратную башню и устроились в гостиной Старого Боба, где сейчас начнется дознание, и мы должны будем по очереди рассказать обо всем, что видели и слышали. Матушку берни спрашивают первой, но что-нибудь вытащить из нее не удается. Она заявляет, что ей ничего не известно. Она сидела в спальне Старого Боба и наблюдала за раненым, когда мы влетели, как сумасшедшие. Она сидела там уже с час, оставив мужа в привратницкой башне Карла Смелого, он плел там веревку. Забавная вещь. Сейчас меня гораздо больше интересует не то, что я вижу и слышу, а то, чего я не вижу, но жду. Заговорит ли миссис Эдит? Она упрямо смотрит в открытое окно. Рядом с трупом, лицо которого закрыто платком, стоит жандарм. Так же, как и я, миссис Эдит в полухо слушает то, что происходит в гостиной. Взгляд ее по-прежнему блуждает около трупа. От возгласов делегата у нас заложила уши. Он выслушивает наше объяснение, его изумление начинает приобретать угрожающие размеры. Преступление ему кажется все более и более невероятным. Когда подходит очередь миссис Эдит, он готов считать его просто немыслимым. Допрос начинается. Она уже открывает рот для ответа, как вдруг слышится невозмутимый голос Рультабиля. «Посмотрите туда, где кончается тень от эвкалиптов». «А что там, где кончается тень от эвкалиптов?» — спрашивает делегата. «Орудие преступления», — отвечает руль -табиль. Он выпрыгивает через окно во двор и из груды окровавленных камней извлекает острый и блестящий камень. Он потрясает им перед нами. Мы узнаем самый древний скребок в мире.